Максим Малявин. Текст читает Дементьев Илья. Ранний кислотоупорный говорящий уж. Все-таки терминология далеко не всегда в точности отражает смысл и грани того, что же, собственно, хотели этим самым термином описать. В итоге старается ученый муж, выписывает, к примеру, формулировку того же счастья. А дома теща находчиво ему объясняет, что в абзаце не хватает домика на море для стариков, абонемента в салон шуб и золотой горчичной ложки для заслуженного семейного энцефалофага. А жена добавляет, что в характеристиках счастья не прописан «тургар», и вообще это слово пишется с двумя э, шариками. Так и с определением галлюцинаций. Ну вот что значит представления, достигшие чувственной силы и яркости предметов и явлений. Нет, так-то оно в принципе понятно, но где рельефность, где полнота? Естественно, сразу же находится товарищ, который уверяет, что уж с ним-то да не в жизнь. Он твердо стоит, трезво смотрит себе в зеркало, не улыбается и, и вообще уж при его-то при уме способен понять, какой крокодильчик настоящий, какой накуренный, и без толку объяснять, что для человека, у которого начались галлюцинации, они и есть теперь часть его собственной реальности». Как сказал один доктор, испытавший подобное явление на себе, «Я понимаю, что в моем рабочем шкафу не может быть енота в каске и с повязкой на глазу. Не откуда ему там взяться. Проблема лишь в том, что он там есть». Поэтому история, произошедшая давно, став своего рода классикой, которую приводят в пример на одной из кафедр психиатрии, довольно показательна, и я вам сейчас ее поведаю. Пациента к психиатру отправил врач другого профиля, то ли лор, то ли терапевт, сейчас уже никто и не припомнит. А дело началось на даче, по весне. Приехал мужик перекопать участок, собрать мусор, оставшийся с зимы. Да и завис там на все майские праздники. Как водится, не без подогрева изнутри. Погода-то в мае, сами понимаете, коварная. Без сугреву, да без протирки оптических осей работа не клеится. Употреблял, как уверяет, не зло, размеренно с закуской. Вот закуска-то и подвела. Попало в нарубленный салат яйцо ужа. Как, почему, бог весть. Наверное, неистов был при перекопке. Вот и поддел лопаты, а оно шварк и в салатнице, что на веранде стояло. В обед салат был употреблен под водочку, и пикантного ингредиента мужик не заметил. Если бы тщательнее пережевывал пищу. А так ухнуло оно в пищевод целиком, пригрелось и вывелся из него ужик. И нет бы этому ужику пойти естественным, перистальтическим путем и покинуть организм, как это делает вся прочая уважающая себя органика, что не успела перевариться, нет, он решил задержаться. Мол, тепло тут, кормят, да еще и наливают время от времени. Вот и приноровился порезвиться в желудке и наверх. В носоглотку ползет, надо же еще с хозяином поболтать о том да о жизни его поучить. Благо на хозяйских тахарчах подрос подрос, из мелкого червячка сомнения стал змеем мудрости. Мужик, правда, такой прививки мудрости не оценил, и в рационе его появилось молоко. То в комплекте с селедкой или огурцами для ускорения процесса, и в надежде, что мудрость все-таки уйдет на очередной волне, перистальтики, то в виде полного блюдечка, на которое тот подолгу медитировал с открытым ртом, а вдруг соблазнится и вылезет сам. Уж мудрости соблазняться упорно не желал, да еще и критиковать взялся обидно, и мужик отправился к доктору. Тот выслушал, поглядел везде, куда мог залезть или рентгеном просветить, после чего резюмировал. «Ну вот что, гликозит вы мой сердешный, дуйте как к психиатру» поскольку если кто и поможет в такой ситуации, так это только он. С вашей рептилоидной мудростью лишь ему под силу управиться». Делать нечего, отправился уже носец, психдиспансер, и долго там перебирался с доктором, доказывая, что никакой галлюцинации, да еще и на почве алкоголя у него и в помине нет. «Вот ужик мудрости, как объективная реальность, данное в ощущениях конкретно ему имеется – одна штука, а галлюцинаций да в своем ли вы уме, доктор!» Доктор предложил вместо традиционного маршрута сходить вместе простым логическим путем. «Пошли! Откуда ужинное яйцо в мае, когда они их в июле-августе откладывают? Доктор – это был ранний уж!» «Хорошо, пусть ранний, но почему он в желудке не растворился?» «Доктор, это был кислотоупорный уж». «Опять же, как знать, вдруг у меня кислотность пониженная». «Но предположим, что кислотоупорный, пусть его». «Но почему он разговаривает?» «Ведь наукой доказано, что у ужей нет заточенного под эту цель голосового аппарата». «Мужик с укоризной поглядел на психиатра». «Доктор, это мой уж, и у моего ужа голосовой аппарат есть» сошлись на том, что уж Голопередолу не помеха. В конце концов, он же мудрый, он поймет, а там и змей куда-то делся. Уполз, наверное, нести свою мудрость в массы.